глава третья. То есть богам было недостаточно того, что меня оклеветали и отправили в такую даль? Они еще решили мне ликантропа на порог подбросить. Какая прелесть! Именно с этими мыслями я подошла к лестнице и медленно начала подниматься на первый этаж. Медленно не потому, что боялась незваного гостя, а потому что опасалась трухлявости ступеней неопознанного метаморфа еще хоть как-то можно приструнить, а вот с ветхим деревом разговор мог оказаться слишком коротким. Да и смысл спешить. Одной дверью больше, одной меньше. Вряд ли кто сможет нанести этому дому больше вред, чем это сделало время. Бров медленно крался рядом, опасливо бросая взгляды наверх. Его явно не устраивало то, что сейчас кто-то Просто так сорвал с петель дверь в его дом. Но домовой мог только тяжело вздыхать. Жаль, что эти существа не подготовлены для настоящей защиты. Думаю, желающих вламываться в чужие дома было бы в разы меньше, если за входной дверью могло скрываться большое и зубастое создание, почему-то откликающееся на милое домовенок. «Хм, а ведь это мысль!» «Что делать будем?» Голос Брова сломал ярчайшую картину, вставшую перед моим внутренним взором. А я ведь только представила, как новый подвид домового откусывает голову незваному гостю. «Да что делать? Вышвырнем его!» пробормотала я, закатывая рукава. «А потом счет в банке выставим. оплатит нам ремонт и компенсацию за причиненный ущерб». И только тогда задумалась притормозила и уточнила, повернувшись к Брову. «У вас же тут есть банки?» Судя по побледневшему лицу Брова и удивлению во взгляде, банки у них были тут только те, в которые закатывали соленья, и то, похоже, только у избранных. «Ну и дыра!» «Ладно, пора разобраться с шавкой». Я повернула в сторону и шагнула туда, где начиналась прихожая. Комната была погружена в мягкий желтый свет двух небольших люстр. Дверь лежала на полу, а вырванные петли торчали острыми зубьями в темнеющем проходе на улицу. «Прекрасное зрелище, ничего не скажешь». «Ну, хоть проветрим», — отстраненно протянула я, а потом перевела взгляд на высокого коричневого зверя, стоящего на задних лапах в метре от того, что недавно было дверью. Ликантроп, или же обордень, был смесью волка и человека. Причем или очень крупного волка, или очень высокого человека. Словом, зрелище незабываемое. «Ну и по какому праву ты вламываешься в мой дом без приглашения?» С угрозой в голосе протянула я, упирая руки в бока и прожигая взглядом незваного гостя. Вот сейчас и разберемся, уборотень это или все же лекантроп. Первые обращаются по собственной воле и вполне сохраняют разум, если он был до этого. А вот вторые по своей природе ближе к диким зверям и от таких только бежать. Ну или чем-то тяжелым по башке приложить надо, чтобы до утра не пускал и розовых пони во сне видел. Секунду между нами царила тишина. Получеловек зыркал странно блестящими и покрасневшими глазищами, пытаясь нагнать страху. Да только я была не из Какой-то псиной меня до дрожи в коленях не довести. А вот брова... Домовой испуганно икнул и отступил на шажочек. Но все же взял себя в ручки и остановился, не спеша смываться от опасности. «Прости за дверь, ведьма!» А оборотень переступил с лапы на лапу, только что отнеся себя к первой категории метаморфов. Не рассчитал сил. «Я не ведьма», в которой уже раз оспорила я свою классификацию. Оборотень тихо фыркнул, будто намекая, что его чуткий нюх ну никак не провести словами. Так что ты хотел? Помощь мне твоя нужна, смутившись, признался ночной гость. А я после его слов заметила, как домовой медленно сполз на грязный пол бесформенным комочком. То ли это облегчение, то ли от догнавшего его испуга. Интересно, домовых вообще можно до обморока довести? Помощь? Я скептически вскинула бровь. И кивком указала на прилёкшую отдохнуть дверь я починю пообещал обортень а потом оглушительно чихнул натурально так по-человечески вот тут я уже не смогла удержаться от любопытства ни разу не видел чтобы обортни чихали а ведь знакомых с такой особенностью было предостаточно кто бы что там не пытался скрыть В столице Тирского королевства не заметить странности некоторых аристократов было попросту невозможно, особенно когда ты королевский маг. Конечно, они пытались утаивать свои особенности, ведь оборотничество от ликантропии начали отличать всего с десяток лет назад, а до этого убивали всех, покрывающихся шерстью, без раздумий. И до сих пор люди продолжали бояться иных особенно в отдаленных провинциальных уголках, как этот город в небольшом княжестве. «И что тебе от меня нужно?» — уточнила я, пристально наблюдая за движениями гостя. «У меня аллергия, как видишь», — чихнув, — проговорил обортень а потом потер покрасневшие глаза. «Мне надо от нее избавиться». — бешает. «И ты пришел за этим ко мне, выбив дверь?» уточнила я на всякий случай. Бров за моей спиной тихонечко застонал, пошевелился, а потом ойкнул, кажется, осознав, что все это ему не приснилось. Я почувствовал ведьму. Оборотень снова переступил с лапы на лапу. «Пошел к тебе, но забыл про Луну». «Луну?» Тут уже я забеспокоилась. «Луна влияет только на ликантропов». «Я наполовину оборотень по отцу, наполовину лекантроп», — пояснил он. «Апчи!» И волчьи зубы громко клацнули, слюни разлетелись по комнате, забрызгивая стены и пол. А я вздрогнула от отвращения. «Ну вот, теперь не только грязь от стен придется отколупывать. Хотя, может, раскиснет с таким опрыскиванием?» Я тряхнула головой, возвращая себя в здесь и сейчас. А здесь и сейчас передо мной стоял человек в личине волка и открыто признавался, что сам может обращаться, но полнолуние все же заставляет его делать это быстрее. «Ведьмы помогают таким, как я», — поторопил меня гость. «К лекарю мне смысла нет идти». И тут такое счастье, в старый город прибыла ведьма, «Я не ведьма!» а ладно», — сдалась я. «Говоришь, дверь починишь?» «Конечно», — моментально подтвердил оборотень. «Хорошо», — вздохнула я, прекрасно понимая, что он от меня не отстанет. «Да и что уж там говорить, аллергия не такая большая проблема, много времени не займет». «Не просто починишь, а новую установишь», Набила я себе цену. «Конечно, госпожа ведьма!» Не стал спорить волчара. «Просто Сиара!» — скривилась я. «Вот сколько уже лет, как отреклась от всего ведьмовского, а кровь продолжает меня преследовать!» «Гадство!» «Хорошо, Сиара!» Смиренно продолжил совсем соглашаться гость. «Я хотела было предложить пройти в подвал, чтобы не на улице вести беседы, Но потом вспомнила состояние лестницы и тут же передумала. «Ладно», — махнула я рукой. «И в прямом, и в переносном смысле». «Рассказывай. Давно аллергия? Сопутствующие симптомы имеются? Может ли быть проклятием?» «Давно», — медленно отозвался волк, решив опустить свою задницу прямо на грязный пол. Согнул спину кочергой и... Расположил передние лапы между задними. Проклятие вряд ли имеет место быть. И так много людей могло бы его наложить. А я ни с кем из них не ссорился. Уверен? Скинул я бровь. Глядя на то, как ты вырываешься в чужие дома по ночам, могу и не поверить. Сиарет, да чего ты с ним цацкаешься? Не выдержал домовой с тонкой душевной организацией выскакивая передо мной и недовольно зыркая в сторону оборотня. «Он же вредитель! Выставь его за дверь!» «Какую дверь?» На всякий случай уточнила я, поворачиваясь к брову. домовой аж побагровел, а вся обвившая его коконом пыль и паутина стала дыбом. Его негодование ощущалось на всех уровнях восприятия. «Я даже мысленно присвистнула!» Вот что значит защитник дома. Пусть он инь не глотку нарушителю, зато так возмутится, что тот еще одно проклятие на свой загривок получит. Выдай ему выбитую дверь, и пусть своим куцым хвостом пятится. Не унимался Бруф. Ворвался, разломал все, а теперь о помощи просит. Сиара, ты же ведьма, откуда в тебе столько сострадания? Я... «Не, ведьма!» Закипая, процедила чуть ли не по слогам. «А ну, кыш отсюда, бров! Пока я тебя не искупала!» Громко запыхтев, домовой замер, будто не веря собственным ушам. А потом погрозил мне кулаком и с хлопком растворился в воздухе. Обиделся. «Ну да ничего. Дверь на место вернем, его отпустит Прошу прощения. Виновато протянул оборотень и поджал хвост. Я правда не специально. И правда все починю. Потом, отмахнулась я по кусовой губы, продолжай про аллергию. Давно она? С подросткового возраста. Как только оборачиваться начал. И проявляется только во время трансформации. С родителями говорил? Их уже давно нет. Мм. и что мы имеем в остатке, ни проклятие, простая аллергия, но только в иной ипостаси. Кровь смешана, присущая реакция на полнолуние, но на сознание это никак не отображается. Занимательный представитель. Ладно, сейчас разберемся, от чего это все. протянула я, закатывая рукава и аккуратно приближаясь к неизвестному доселе науке. Смеску. Оборотень послушно замер, подняв на меня преданный щенячий взгляд. Прямо потрепать по ушам его захотелось. Я вовремя опомнилась, но все равно протянула руку. Надо было изучить его ауру. Защита на ауре стояла слабенькая, немагическая. Прямо видно, что сам выстраивал. Так что мне не стоило никаких усилий ее обойти. Но только я раскрыла перед собой узор, только всмотрелась в него, как... «Апчхи!» «Да твою же шавку!» — взвизгнула я, отпрыгивая и брезгливо отрехивая вязкую слюну с волос и одеждой. «Фу, ну что за период жизни-то?» «Прошу прощения», — виновато пробормотал больной, шмыгнул сопливым носом и опустил взгляд. «За что мне это все?» простонала я, закатывая глаза. Обертень промолчал, видимо, тоже не имея ни малейшего понятия, что же я такого сделала, из-за чего судьба от меня отвернулась. А я отряхнулась от следов чужой аллергии и попыталась вернуться к работе. Ночной гость несколько раз еще порывался оглушительно чихнуть, но изо всех сил сдерживался. Так сильно, что у него даже нос от натуги покраснел. Так, протянула я, находя интересующую нас болячку. Времени на это ушло прилично. Все же я не была лекарем, просто могла взаимодействовать с аурами из-за своего рождения. Угу. Я разложила его ауру на разноцветные нити, которые то сплетались паутиной, то расходились в разные стороны. По такому узору можно было воссоздать чуть ли не всю жизнь человека, ну или любого другого существа, как в данном случае. Другой вопрос, что почти все умелые маги ставили на свои ауры такие защиты, что от отката можно было спокойно копыта откинуть, если решить ее взломать. «Вот, вижу», — радостно заявила я, находя нужный этап жизни. «Так, ага». Вот аллергия. Обычная, не магическая. Сейчас узнаем, на что. Я прошептала заклинание, сосредотачиваясь на черном пятне, кляксой, зависшем на одной из нитей. Перед глазами замелькали картинки возможных возбудителей проблемы. Они замедлялись и замедлялись, пока прямо передо мной не зависла одна единственная. Я так долго на нее смотрела, что оборотень вопросительно прижал уши и тихо заскулил. Через секунду взял себя в лапы и, откашлившись, поинтересовался. «Ну что, госпожа, ведь... Сиара!» «Ну как тебе сказать?» — протянула я, наконец понимая, что происходит. А потом расхохоталась в голос, даже слезы из глаз брызнули. Ты от самого себя чихаешь. У тебя аллергия на шерсть. По морде оборотня было сложно сказать, что он сейчас думает. А я хихикнула, вытерла выступившие слезы и постаралась взять себя в руки. — В каком смысле на шерсть? — переспросил оборотень. — О, боги, ну что за балбес? Я протянула к метаморфу руку, потрепала его по мохнатому плечу. Отдернула ладонь и тут же отскочила, не желая принимать специфический душ из слюней второй раз. Секунду ничего не происходило, а потом... Апчи! Чуть не разорвав себе пасть, отозвалась эта морда. Шмыгнула носом и обиженно на меня покосилась. И что делать? Я же не могу побриться на лысо. «Нет, ну а в принципе, не такая уж и плохая мысль», — не сдержала я смешка. А потом напоролся на укоризненный взгляд метаморфа. «А что мне тебе еще сказать?» «Вылечи меня», — попросил гость. «Не только дверью отплачу. Поверь, я в долгу не останусь. Медиокрис мне не помощник, а ты в силах это сделать». «Я-то могу», — не стала спорить, — Но для подобного зелья нужно столько редчайших ингредиентов, что на эти деньги ты мне должен новый дом построить». «Я плачу», — твёрдо произнёс оборотень, поднимаясь на ноги. «Пожалуйста». «Ладно», — сдалась я, сама не зная, зачем на это подписываюсь. Надо было послать его куда подальше, даже дальше, чем Тирское королевство находится но я почему-то согласилась спасибо проговорил обортень ловко поднимаясь на задние лапы когда мне зайти завтра не раньше обеда похоже придется вспоминать лекции и практики по зелье вареньению кто бы мог подумать что мне это сейчас пригодится благо у медиокрисы были нужные ингредиенты откуда во мне такая уверенность Да если у купца есть даже раствор серебра, то эти травы, что мне потребуются, тоже найдутся. Выпроводив нового знакомого за дверь, метафорическую, я развернулась спиной к косяку и закатила глаза. Бров, выходи, будем говорить. Тишина. Бров! Домовой был тут, я чувствовала его ауру. Но отзываться он не пожелал. Видимо, настолько сильно обиделся. Ну что же, его решение. А я так сильно проголодалась за это время, что не помешало бы организовать поздний ужин. Бросив взгляд в сторону кухни, скривилась и решила испытать судьбу еще раз в том трактире, название которого даже не запомнила. Уж лучше там, чем сначала отмывать кухню, потом где-то искать ингредиенты, а потом сжигать дом. Готовила я обычно с тем же успехом, с каким вампир гулял под ярким солнцем. Стараясь не думать о том, как хорошо я сейчас выгляжу после следов аллергии одного обортня который даже имени своего не назвал, вышла на улицу. По пустынной дороге направилась к простому деревянному зданию. И нет, меня... Совершенно не смутило отсутствие света в окнах. Я старалась верить в лучшее. Даже дернула дверь в эту забегаловку. Но когда и она отозвалась глухим щелчком замка, тихо застонала. «Серьезно? Они закрыты в такое раннее время?» Покосилась в сторону яркой серебристой луны и рассыпавшихся по небу созвездий, мысленно согласилась с собой, что в такое время не работать просто преступление. А потом смирилась с этим поражением и поплелась домой. Голод можно и потерпеть, а вот нахождения в этом месте нет. Надо возвращаться за работу, создать себе артефакт и, наконец, убраться из этого богами забытого места, где даже поесть честному человеку ночью негде. Переступив убийственный порожек, я окинула взглядом огромную прихожую и поплелась в сторону подвала. Даже страха не было, что из-за отсутствия двери сюда занесет какого-то вора. Но кто в здравом уме полезет в эту дыру искать что-то ценное? На подходе к спуску в подвал пошатнулась, ощутила ужасную усталость и не менее ужасную вонь, исходящую от меня самой, точнее от слюней оборотня. Кажется, это платье придется выбросить. А вот мне не помешало бы иванну принять. Понимая, что на Брова сейчас рассчитывать не приходится, смирилась с еще одним фактом. Убираться в ванной комнате придется собственноручно. С помощью магии, конечно. Но без помощи существа, который вполне в силах подсказать, где и что находится. Если я надеялась что после первого моего появления в уборной что-то изменится, то очень зря. Грязные пятна на белой плитке, огромная трещина на настенном зеркале, ржавчина и пыль на самой овальной ванной с высокими бортиками. Все это осталось на своих местах, явно не собираясь пропадать по собственному желанию. Первым делом я попыталась крутануть заржавевшие вентили. Если воды нет, то и убираться тут смысла не имеет. Я даже начала надеяться, что сейчас ржавый кран немного порычит, но останется сухим, как прошлогодний пряник. Однако стоило подождать, как вслед за громким рыком из труб на свет вывалился большой черный паук, а затем следом полилась вода, смывая пыль и высмелапого жителя. Недовольно скривившись, я мысленно прокляла неприятный глазу желтый свет от вкрученного в потолок артефакта и приступила к уборке. Ругалась так, что любая баба с улицы этого проклятого старого города захотела бы попасть ко мне в ученицы. И вот зря все думают, что аристократы и приближенные к королю брезгуют крепкими словечками. Не брезгуют. Не они. Не даже сам монарх. Не при незнакомых, конечно. Но вот рядом со мной его величество временами так витиевато изъяснялся, что можно было на цитаты разбирать. Мне казалось, что я убила на уборку добрых три часа. Пока заклинание разъедало грязь и ржавчину, я решила починить зеркало. Нужного артефакта под рукой не оказалось, так что пришлось выливать чары прямо в треснувшее зеркало. Будет и зеркало, если получится, и возможность связаться с кем-то на расстоянии. Вполне удобно, если так подумать. «Ну давай же!» — пробормотала я, скребя по трещине с золотым колечком. Драгоценные металлы отлично проводили магию, а моё так еще и зачаровано на подобную методику. но вот честно ненавидела превращать обычные вещи в артефакты. Намного приятнее собирать их собственноручно. Они тогда получаются качественными, служат долго, не ломаются. Пожалуй, от этого своего принципа я отступила лишь дважды. Вот сейчас, и когда в свой чемодан запихивала бездну, чтобы больше в него помещалось. Правда, пришлось поработать еще с векторами, которые отвечали за вес содержимого, Но это мелочи. В памяти тут же всплыл случай, когда мой чемодан во время одного из коротких путешествий внезапно перестал подчиняться всем внедренным в него заклинаниям и просто рухнул мне на ногу. Хорошо, что там была всего половина моего гардероба. А если бы я еще материалы какие с собой взяла? Точно бы с блинов вместо стопы осталось. Заклинание, наконец, сработало, трещина начала медленно исчезать, будто кто-то стирал ее рукой. А еще через мгновение тонкая деревянная рама засветилась золотом. «Ну, хоть что-то», — пробормотала я, возвращаясь к остальной уборке. Вскоре плитка под ногами очистилась, пропала ржавчина с вентилей, собрав всю паутину, Я спустила ее вместе с пылью в унитаз. На его очистку ушло больше всего сил и времени. Но и этот постамент я вернула к относительно нормальному виду. Когда ванная комната заблистала чистотой, я уже валилась с ног. Повернула вентиль, и пока набиралась вода, вернулась в спальню. Зацепилась взглядом за свежую паутину в углу и недовольно скривилась, а потом отмахнулась от всего, открыв чемодан. Сейчас он казался пустым, только внутренняя обивка мерцала черным. Но стоило протянуть руку, как из его недр выпрыгнула просторная и легкая ночная сорочка. Следом я вытащила несколько пузырьков и направилась обратно в ванную. Вылила содержимое флаконов в набирающуюся ванну, закрутила вентиль, и, наконец, раздевшись, погрузилась в теплую ароматную воду. «Как приятно!» — простонала от блаженства, закрывая глаза. Только сейчас поняла, насколько устала. От внезапной ссылки, от неподготовленности, от трудностей. Надо набраться сил перед новым рывком. И что может помочь лучше, чем горячая пенная ванна? Знаю. Горячая пенная ванна и бокал вина в руках. Но что-то мне подсказывает, что в этой дыре не найдется достойного напитка. А о фужуар даже мечтать не стоит. Не знаю, в какой момент, но я уснула. Просто расслабилась в тепле и задремала. Проснулась рывком уже в холодной воде. Стуча зубами, выскочила из ванны потянулась за полотенцем и только потом вспомнила, где вообще нахожусь, и что полотенце я с собой не взяла, решив прикупить на месте. Натянув сорочку на мокрое тело, выскочила в спальню и нырнула под одеяло. Запах пыли в нем еще остался, но это было терпимо. Надо постельное белье купить свое. Пробормотала я, чувствуя себя не совсем комфортно на том, что осталось от прежних хозяев. Радовало только то, что чары потравили всех возможных паразитов и очистили ткань от всех загрязнений, но все равно приятного было мало. Согревшись, я повернулась на другой бок, стараясь игнорировать восходящее солнце, и закрыла глаза. Но поспать мне не удалось. На первом этаже послышался стук, а затем незнакомый голос. «Сиара!» «И кого там еще принесло?» — прошипела я, неохотно поднимаясь и закутываясь в одеяло. Вышла в коридор и начала спускаться по лестнице. На пороге прихожей стоял высокий широкоплечий мужчина с густой копной каштановых волос. Лицо гладко выбрито, нос с горбинкой. Но в глаза бросилась не его внешность и даже не одежда, а то, что незнакомец держал в руках пытаясь сохранить равновесие. Добротная толстая дверь из темного дерева с медной ручкой и молоточком с внешней стороны в форме волчьей головы. «Вы столяр?» — нахмурилась я. «Да», — кивнул он. «Мое имя Юпин». «Я же просила после обеда», — раздраженно протянула в ответ, спускаясь по лестнице. «Вам разве не передали?» Нет, обретень, конечно, молодец. Сдержал свое слово и все такое. Но не в такую же рань мастера ко мне присылать. Надеюсь, хоть из своего кармана заплатил. Я прошу прощения, что так рано, Сиара. Виновато улыбнулся мастер по дереву. Я как только личину сменил, сразу сюда. Сменил личину? Удивилась я, сбрасывая себя последнее прикосновение сна. «Подождите, так вы...» Я даже руками взмахнула от шока. «Да, я оборотень». Пожал он плечами, осматривая разорванные петли. «Но об этом мало кто знает. Надеюсь, ты тоже сохранишь мою тайну. Так что, я могу починить дверь? А то домовой еще долго обиду на тебя держать будет». «Да, пожалуйста». «Честно сказать...» Видеть обортня у себя в доме ночью — это одно, а знать, что вот этот простой человек, смесок двух разных видов метаморфов, — совершенно другое. Да еще и довольно известный в городе мастер, раз его лавка была на той площади. Да, кажется, старый город преподнесет мне еще не один сюрприз.